глава 4. И какой же дворянский клуб без ямы? Господство не исключение. Аристократы, даже объединившиеся в сообщество, люди горячие, нередко конфликтные, и в любой момент может вспыхнуть ссора, перерастающая в дуэль. Так что в клубах для дворяна-арены проектируются по умолчанию. «Мещерский провел нас боковым коридором в западное крыло», Далее по винтовой лестнице вниз, к массивным дверям, открывающимся каббалистической печатью. Пока я шел к яме, то успел отметить наличие меча у моего оппонента. Троепольцев подготовился к дуэли заранее, прихватив добротную катану в полированных деревянных ножнах. «Экипировка нужна?» — поинтересовался князь. «Нет, спасибо!» — бросил через плечо мой противник. «Аналогично» добавил я. Мы прошли по коридору мимо арсенала, открыли очередную дверь и оказались на арене. Вспыхнул свет, лампы зажглись под потолком и по периметру верхних зрительских рядов. Арена была покрыта мелким желтым песком, а не прорезиненными плитами, как в других заведениях. «Очень хорошо. Напоминает времена моей юности. Первой юности, если так можно выразиться». Зрители прибывали. У меня возникло ощущение, что все гости дружно спустились в яму, дабы развлечься поединком. Для многих это было своеобразным тестированием новичка. Так ли я хорош, как рассказывают? Смогу ли победить, не прибегая к помощи Дара? Я отыскал в толпе Джан. Морфистка проявляла внешнюю невозмутимость, но я видел, что она волнуется» определил это по осанке и напряженности в движениях. «Господа!» — обратился к нам Мещерский. «Дуэль объявлена спонтанно, секундантов у вас нет. Я взял на себя роль распорядителя. У кого-нибудь есть возражения по этому поводу?» Мы с Тройпольцевым молчали. «Хорошо!» — кивнул князь. «По традиции я должен еще раз уточнить, не желаете ли вы примириться?» «Нет!» — отрезал Валентин. «Нет!» — поддержал я. «В качестве оружия выбраны мечи», — напомнил Мещерский. «Использовать сверхспособности нельзя. Поединок идет до смерти одного из участников. По приемам и стилям боя никаких ограничений. Приступайте!» Князь отступил к борту. Мы с Валентином остались в центре круга. Дистанция пять шагов. Я положил руку на трость, сжав рукоять скрытого меча. Валентин повторил мое движение. Каждый из нас непроизвольно принял боевую стойку. Песок скрипнул под моим каблуком, когда я слегка развернул корпус, перенеся вес на переднюю ногу. Трость в моей руке внезапно перестала быть просто аксессуаром. Она стала продолжением руки, скрывающей стальной коготь, готовый вырваться наружу. Противник выхватил катану одним плавным движением. Лезвие блеснуло под светом ламп, описав в воздухе холодную дугу. Деревянные ножны отлетели в сторону. Валентин держал меч двумя руками. Клинок направлен в мою сторону. Классическое тюдо Гамая, стойка перед атакой. Я не стал ждать. Резким рывком выдернул клинок из трости, слегка изогнутый, Более короткий, чем у противника. Деревянная оболочка упала в песок, и теперь в моей руке сверкал 30-дюймовый клинок, идеальный для колющих и режущих ударов. Первый выпад был быстрым, как удар змеи. Острие метнулось к горлу Троепольцева, но он парировал движением катаны вверх. Сталь встретила сталь, резкий высокий ляск от которого по спине пробежали мурашки. Я отскочил, чувствуя, как его меч скользнул в сантиметре от моего плеча. «Катана тяжелее, мощнее, но мой клинок быстрее». «Неплохо», — сквозь зубы процедил Валентин. Я не ответил. Вместо этого сделал шаг влево, вынуждая его развернуться против света. Лампы слепили, и на мгновение его взгляд дрогнул. «Этого хватило». Я ринулся вперед серией коротких точных выпадов, заставляя противника отступать. Каждый удар он отражал, но я видел, как его запястья напрягаются. Катана не для такой скорости. Песок взлетал из-под наших ног, перемешиваясь с потом и запахом нагретого металла. Внезапно Троепольцев изменил тактику. Вместо того, чтобы продолжать парировать, он резко развернул меч горизонтально и рубящим движением пошел в атаку. Кеса гири, удар способный разрубить человека пополам. Я едва успел отпрыгнуть, но край моего пиджака распороло как бумагу. Валентин был хорош, но недостаточно хорош, чтобы успешно противостоять мне. Небес и не мета, даже не прыгун диверсант. «Почти!» — усмехнулся я, намеренно провоцируя. Он не поддался. Вместо этого сделал шаг вперед, замахиваясь снова. И тут я понял его замысел. Он загонял меня к краю арены. Еще пара шагов, и ноги упрутся в каменный парапет. Значит, пора менять правила. В следующий момент, когда его клинок опустился, я не стал уворачиваться. Вместо этого резко поднял меч и встретил удар под углом, направляя силу его инерции в сторону. Металл заскрежетал, искры посыпались на песок. И тогда я контратаковал. Резкий выпад вперед, острие прямо в живот. Валентин едва успел отклониться, но мой клинок все же задел его бок, оставив кровавую полосу на белоснежной рубашке. Толпа ахнула. Противник стиснул зубы, но не издал ни звука. Вместо этого глаза молодого аристократа вспыхнули яростью, и он снова пошел в наступление. Теперь дуэль превратилась в смертельный танец. Сталь звенела, песок резал лицо, а вокруг нас сгущался запах пыли и крови. Что ж, мне удалось показать шоу. Несмотря на фехтовальное мастерство Троепольцева, я мог разделаться с ним на четвертом ударе. Но у меня не было гарантий, что этот ублюдок не пользуется отравленным клинком. А рисковать почем зря не хочется. Даже легкая царапина может оказаться фатальной, если я правильно понял намерения тех, кто затеял эту игру. А за молодым Троепольцевым явно стоят недобитые ушлепки из распавшихся десяти родов. Меч на обратный хват. Нижняя стойка, отведенная назад ударная рука. Валентин, выставив перед собой катану, скользнул по песку, быстро перебирая ногами. Как же задолбали эти японские техники. Вместо того, чтобы парировать молниеносный диагональный удар сверху, я сместился влево и полоснул врага снизу вверх. Меч прошелся по ребрам, разрезая мышцы, сухожилия и кость. Я же, не успокоившись на этом, вывернул кисть и на обратном движении снес оппоненту голову. Да, с обычным мечом, пусть идеально наточенным, такой фокус не прокатил бы. Но мой трофейный клинок, доставшийся от старших рептилий, мог перерубить что угодно, причем без малейшего напряжения с моей стороны». Остается открытым вопрос, почему я не рассек саму катану. Думаю, непростой меч у моего противника. Что-то родовое, артефактное. Отступив на пару шагов, я дождался, пока обезглавленное тело рухнет на песок. Из обрубках листала кровь. Голова Троепольцева мертвыми глазами уставилась в потолочный свод. В зрачках читалось удивление. Парень даже испугаться не успел. Хватило одного резкого взмаха, чтобы очистить клинок от крови. И под гробовое молчание зала убрать в трость. «Дуэль окончена!» — объявил Мещерский. «Прошу расходиться, господа!» Коротко кивнув хозяину съезда, я направился к Джан. Зрители нехотя поднимались, чтобы проследовать к выходу. Некоторые меня поздравляли, но большинство пребывало в шоковом состоянии. Очевидно, Валентин считался здесь первоклассным мечником, и никто не ожидал такого вот поворота. Замысел моих врагов лежал на поверхности. Не зная ничего о моем прошлом и настоящем, они были уверены, что вся сила наглого выскочки Иванова в проницаемости. Достаточно организовать дуэль с запретом на применение сверхспособностей, и я в капкане». Опытный мечник порубит идиота-малолетку на куски, а то, что провокация сработает, ну, как может быть иначе? Я зеленый юнец, и обязательно разведусь на простенькую уловку. Что ж, сегодняшний день для многих станет уроком. И для меня. Невзирая на четверых благородных мертвецов, мои несостоявшиеся враги не успокаиваются. Теперь, когда у них нет обязательств перед Новосильцевым, Во главу угла поставлена месть. Возьмем на заметку. Джан крепко меня обняла и прошептала на ухо. «Сергей, я была уверена в твоей победе». Я погладил девушку по спине и отстранился. «На мне кровь. Испачкаешься». «Ерунда». Морфистка даже не взглянула на свой наряд, который придется выбрасывать или отдавать в химчистку. Фуршет почти закончился. К нам приблизилась Аня Строганова. «Впечатляющий бой, учитель, но ты поддавался?» — соблюдал осторожность, — уточнил я. «Лезвие катаны могло быть смазано ядом». «Уже проверяют», — сказал проходивший мимо князь. «Если обнаружится нечто подобное, народ Троепольцевых падет позорное клеймо, и они будут лишены права на вендетту». «А вот это уже интересно. Благодарю ваше сиятельство», — я кивнул Мещерскому. — Не за что, — обронил князь. — Поединки чести в моих владениях должны соответствовать всем стандартам. К нам приблизилась рыжая девушка, с которой мило беседовали Аня и Джан. — Разреши представить, — спохватилась Джан, — Ирина Звягина, урожденная графиня и единственная наследница Петра Ильича Звягина. — Очень приятно. Я отвесил легкий полупоклон. «Мы общались в Невополисе», — пояснила Джан, «а до этого несколько раз пересекались в Европе, до того, как я переехала в Россию». На протяжении всего разговора Ирина изучающе смотрела на меня. Девушка была одного с нами возраста и при этом имела удивительное сходство с рыжей лисой. Такой же хитрый взгляд слегка раскос их глаз — красивое изумрудное платье, выбивающееся из общей деловой атмосферы. Единственным украшением Звягиной были серьги из белого золота, но и этого хватало для сногсшибательного эффекта. Как по мне, на сегодняшнем мероприятии эта троица затмевала всех. «Честно говоря, я была удивлена, что Джан приняли в никому неизвестный род», заметила Ирина. «Но лично о вас, господин Иванов, наслышано» надо полагать о Тане, улыбнулся я, бросив косой взгляд на блондинку. И от нее в том числе рассмеялась молодая графиня. «Мы выбрались из ямы и вместе с последними зрителями, покидающими свои места, двинулись в сторону ближайшей лестницы. Тоже спиральной, но более широкой, чем та, по которой меня вел Мещерский». В пуршетный зал встретил нас звуками пианино и обновленными закусками. По регламенту у нас было еще минут двадцать на общение. Ирина Звягина, словно почувствовав мое внимание, тут же подошла ближе, слегка касаясь рукавом моего пиджака. «Джан говорила, что вы не только опасный дуэлянт, но и прекрасный собеседник». Ее голос звучал чуть игриво с легкой насмешливой ноткой. «Хотя, судя по сегодняшнему выступлению, слова далеко не ваше главное оружие». Я усмехнулся. «А вы любите оружие, графиня?» «Только если оно в мелых руках». Она прикрыла ресницами изумрудные глаза, делая вид, что поправляет перчатку. Но уголок ее губ дрогнул, явный намек. Джан, стоявшая рядом, слегка сжала мою руку. Не то предупреждение, не то напоминание. «Ира!» — сказала она слишком сладким голосом. «Ты же знаешь, что Сергей не любит, когда его тестируют». «О, прости!» — Звягина приложила пальцы к губам, изображая невинность. «Я просто восхищаюсь. После такого боя любой даме захочется узнать поближе победителя». Аня, до этого молча наблюдавшая за разговором, вдруг вставила. Барон, кстати, не только мечом владеет. Он еще и в шахматы играет так, что даже князья проигрывают. В душе шевельнулось беспокойство. Где я и где шахматы? Меня даже Федева носит, не особо напрягаясь. А ведь целых два тысячелетия было в запасе, чтобы освоить эту игру. да Ирина приподняла бровь. «Тогда, может, сыграем партию?» «Только... на интерес!» Джан слегка нахмурилась. «Интерес — это как?» «Ну, например...» Звягина медленно провела пальцем по краю бокала. «Если я выиграю, то господин Иванов проведет со мной вечер. А если он...» «Если он выиграет!» Вдруг четко сказала Аня. «То вы перестанете кокетничать!» «Тишина!» Ирина рассмеялась, но в ее смехе было что-то нервное. «Ого! Какая ревнивая свита!» Я покачал головой. «Дамы, давайте без крайностей. Графиня, если хотите партию, сыграем, но без ставок». «Скучно!» — надуло губы Ирина, но глаза ее блестели. «Ладно, как скажете». Джан слегка расслабила хватку на моем рукаве, но ее взгляд все еще был настороженным. Аня же, напротив, выглядела довольной, будто только что выиграла небольшую дуэль сама. Мещерский, проходя мимо, бросил на нас оценивающий взгляд и едва заметно ухмыльнулся. — Ну вот, теперь весь клуб будет обсуждать, как рыжая лиса пыталась увести новоиспеченного дуэлянта у его же спутницы. К нам приблизился человек из службы безопасности господства. — Ваше благородие, разрешите на пару минут. По тону СБшника я понял, что разговор серьезный. Извинившись перед собеседницами, отошел вместе с охранником к окну. Я по поручению князя. Тихо произнес охранник. Вы были правы. Клинок покойного господина Троепольцева смазан соком курара. Факт зафиксирован, и по решению князя будет предан огласке. Никто теперь не имеет права объявить вам вендетту Спасибо. Всегда пожалуйста. Охранник поклонился и направился прочь. Дурацкая ситуация. Курары — быстрый и сильнодействующий яд, но им смазывают стрелы. Вряд ли мимолетная царапина, да еще и с регенерационными возможностями одаренных, могла бы меня свалить с ног. Разве что слегка подпортить настроение. От своих врагов я ждал чего-то большего. Нейротоксина, хитрые лабораторные разработки — Сразу видно, в планировании не участвовал мистер Джонс. Мельчает народец. Я обреченно направился к девушкам, чтобы обсудить грядущую партию в шахматы. В своем проигрыше я ничуть не сомневался. И в этот момент появился слуга с запечатанным конвертом на подносе. Что это? Я подозрительно уставился на конверт. Доставлено курьерской службой, пояснил слуга. Адресовано вам, господин Иванов. Мои руки были в перчатках, так что я неохотно взял конверт и отпустил слугу. На конверте действительно было указано мое имя. Ножа под рукой не оказалось, и я вскрыл послание, надорвав его кромку. Внутри обнаружилась открытка с видом на старый город Фазиса. Перевернув открытку, я прочел. «Сын, настало время поговорить. Жду у главных ворот клуба через 15 минут».